Глава 9. 1. Сегодня проснулась не бывало рано для себя, в начале 8. Тут же, испугавшись, попробовала уснуть снова, но не получалось. Даже просто в кровати под одеялом не лежалась, стала ворочаться и сморщилась от боли. Вспомнила, вечером ласкала себя, чтобы прогнать одиночество, а потом ласки перешли в щипание, царапание. Вскочила, стала рассматривать грудь, бёдра, Нет, синяков почти нет. Бледно-розовые пятна. Борозды от ногтей только на левой ноге возле паха, почти незаметно. Нашла в тумбочке крем 911, помазала, надела халат. Обычно утром не курила, но сейчас одна рука сама достала из пачки сигарету, другая щёлкнула зажигалкой. Выходить на лоджию в холод не хотелось. Курила, смотрела в окно. Небо тёмное, до восхода ещё далеко. Но во дворе почти светло. С трёх сторон его освещают окна их огромного подковообразного дома. Сколько людей уже встало. Почти все прямо угольнички жёлтые, белые, оранжевые. Детская площадка очищена от снега, зато рядом здоровенный сугроб, на который взбираются пацанята. Не сейчас, днём. Сейчас площадка пуста, а по тротуару по одному, подвое проходят люди на работу. Вот и дети стали появляться эти в школу, а ей никуда не надо. Она будет ждать вечера, когда приедет Лёня, проведёт с ней ночь, утром приготовит завтрак, а потом она станет выдавливать его из квартиры. Она своё получит. У неё появится желание писать, читать что-нибудь с прикидкой на инсценировку. Может быть, пойдёт на фитнес. Нет, завтра пойдёт. Грудь болит и под животом. Как она такая выдержит Лёню, не бревному же лежать, постанавы от боли, а не от удовольствия. Хоть бы крем помог, выпить обезболивающее. Что-то снилось такое, после хреновухи обычно снится всякий бред, будто наркотыны кидалась. Сегодня тоже. А, сегодня она снова пряталась, казалось, всю ночь. По крайней мере, сон был изматывающе долгий. Город, но по-прежнему не наш, а европейский, средневековый какой-то. Темно, но повсюду факелы, костры, бегают толпы, громко стуча подошвами по каменным улицам. Она сидит под каким-то крыльцом и дрожит от страха, и знает, что ей отсюда уже не выбраться. Весь город её ищет и будет искать, пока не найдёт. Может, от страха она и проснулась. И тут же забыла сон, а теперь вспомнила. и страх вернулся, стал крутить, выворачивать. Она отошла от окна, глянула на часы. Оказывается, простояла больше часа. Села на диван. Хорошие кухни в новых домах, большие. Надо чайник поставить, надо поесть. Но подняться не оказалось сил. Сидеть и сидеть, ждать вечера. Голод не такой, чтобы ползти к холодильнику. Но вот эта слабость... Такая слабость наваливалась на неё часто. В последний раз в Москве. В первый раз, наверное, когда болела тубиком, так они называли, словно пытаясь задобрить, подружиться с ним, туберкулёз. Ей в тот день было совсем худо. Врачи открыто и по-ни говорили, что нужно готовиться к худшему. И зениозит, который вкачивали в неё литрами, не помогал. Выжигал, казалось, не болезнь, а остатки жизни. А на улице была весна. И так хотелось. Нет, бегать и прыгать ей тогда давно не хотелось. Она превратилась в старушку, которой бы медленно походить на свежем воздухе, почувствовать солнце, листочки потрогать, попрощаться. И она попросила маму вывести её. Мама узнала у врачей, можно ли. Те разрешили как-то запросто. Типа ей уже всё можно, ничего не ухудшит, нечего ухудшать. Опираясь на мамину руку, вываливаясь к ней, большой и крепкой, почти при каждом шаге она выбралась из корпуса. Лавочки у входа не было. Передохнула. Воздух входил в грудь легко, но там было пусто. Входил в пустое пространство и выходил. Она думала, что закружится голова от аромата цветущей черёмухи, но не почувствовала запаха. Лёгкие не впитывали кислород, не разносили его по телу, не оживляли мозг. тупая слабость и желание спать. И она уже ругала тот ещё живой участочек в голове, а может, одну единственную клетку, которая заставила её выйти сюда. И как теперь добираться обратно? Там вон магазин рядом, сказала мама. Там и еда, и одежда всякая. Как в деревне, помнишь? Пойдём посмотрим. Может, что выберем. Мама знала, что она любит магазины. рассматривать платишки, кофточки, может долго выбирать между Твиксом и Баунти. Но сейчас ей хотелось только вернуться, и она думала, как вернётся, как дотащится до кровати. Нет, выдавила глухим шёпотом. Не могу. Приподняла лицо и увидела, как у мамы текут по щекам слёзы, прямо ручейками текут. Потом, когда поправилась, узнала, Мама в те дни написала 1000 писем счастья, а Женька рассовывала их по почтовым ящикам. Может, это спасло. Но сейчас ей казалось, что зря её спасли. Зря она прожила эти 10 с лишним лет после Тубика. Понимала, что не зря, а внутри зудело. Зря, зря. Да, она много чего достигла. Ей много в чём повезло, но и многое разрушилось в ней. Не слабее Тубика оказались эти 10 лет. И вот она сидит в одиночестве в пустой съёмной квартире, истерзавшая себя. Сидит и ждёт нескольких часов близости с другим человеком. Даже не секса ждёт, а именно близости, тактильности, общения не за столом в кафе, не в театре, а в постели, под одеялом. А сейчас одиночество полное. Только часы на стене тикают. но они лишь подчёркивают одиночество, и даже того оператора не видимки, что снимает её жизнь. Нет. Устал. Бросил. Ушёл. Может, собаку завести? Ей нравились уиппети, пишут, что очень умные. Нет, собака не поможет, даже самая умная. Она легла, стянула со спинки дивана плед-покрывало, свернулась, сжалась. Побрела медленно, трудно в сон. Во сне пусть там кошмары лучше. Слышала звоночки, писки оставленного в комнате айфона. Сыплются сообщения на мессенджеры разных соцсетей, на электронную почту. Вот булькнуло, деньги откуда-то поступили. А вот короткий перезвон колокольчика. Он редко теперь слышится, устаревший метод сообщения SMS. Поначалу тоже мысленно отреагировала, Потом. Но вскочила, прошлёпала голыми ногами в комнату. Взяла айфон, нажала белую кнопку под экранчиком и прочитала. Проехал Кунгур. Поезд приходит в 9:15. Где встретимся? 2. Слабость исчезла. Её смыло замешательством и испугом, но деятельным заставляющим заметаться, хвататься то за крошки с присохшими пакетиками на стенках, то за веник и половую тряпку. Свечно она написала, что ждал её подваришкой. Через мгновение поняла, что вряд ли он знает, что это. Послала новое сообщение. Будь возле памятника на площади перед вокзалом. Положила айфон, но сразу схватила снова. Написала Лёне: "Встреча сегодня отменяется. Не приезжай. Извини". И ожидаем его звонок от него. Серафима, что случилось? Я уже собираюсь. Пораньше дела закончил. Я не могу сегодня. То есть Она не знала, как объяснить. В общем, Олег едет. Сейчас уже почти. Какой Олег? Свечен? И что? Он ко мне едет. Подожди. Несколько долгих секунд тишины в трубке. То есть звук шагов, какой-то скрип. Лёня наверняка исколу кромное место на работе. Алло. Да, я здесь, сказала Серафима. Как это к тебе едет? Ну, ко мне. В каком качестве? Почему к тебе? Ну, у нас было и в Новосибирске, и в Москве потом. И вот позвонил, сказал, что едет ко мне. Снова секунды тишины. Лёня переваривал информацию. Серафима терпеливо ждала. Отключаться было не то, что невежливо, а надо было договорить. "Но ведь мы же с тобой", заговорил Лёня. "Ведь всё наладилось". "В каком смысле с тобой?" Теперь Серафима пошла в атаку. Гостевой секс Зачем ты так? Ты же понимаешь. Асвечен, он ведь алкоголик, настоящий. Он пол Москвы перетрахал. Теперь сюда. Я про него много могу сказать, но скажу одно только: не надо его пускать. Ты потом жалеть будешь. Сними ему номер в гостинице. Посидите там, бухните и пусть завтра обратно, не пуская его домой. Я сама решу, как делать. Пока. Серафима. Мне надо тут собираться надо. Пожалуйста, не совершай ошибку. Да я уже совершала. Не звони сегодня. Пока. Нажала отбой, стала бегать по квартире, пытаясь навести порядок. Вообще-то сама видела, бардака нет, но ей казалось, что всё не так, везде грязь, пыль. Заглянула в холодильник. Он был почти пустой. Картошка Ещё что-то в ящике для овощей, пакет моцареллы, кусок колбасы, йогурт. В морозилке гавайская смесь, куриные грудки, кролик. Выложила куриные грудки, пусть размораживаются, на всякий случай. Может, доставку закажет. Пиццу. Нет, лучше самой приготовить. Запечь грудку с картошкой. Лучше самой. Посмотрела на часы. День пролетел, начало восьмого. Два часа осталось. Бросилась в душ. Душ. 3. Стояла на краю площади перед вокзалом, смотрела на проходящих мимо людей. Почти поток, скорее всего, недавние пассажиры поезда из Москвы. Не то чтобы высматривала с вечно, а может и высматривала, следила, кто свернёт к памятнику Уральским добровольцам, который в народе называли Варежкой. Наверное, из-за руки одной из статуи, которая в огромной рукавице. Поток растекался, исчезал. Люди садились в машины, шли к автобусной остановке, кто-то направлялся к памятнику. В полутьме непонятно, есть ли среди них свечен. Ладно, не надо торопиться. Серафима достала сигареты. Последние полчаса она просидела в шашлыков. Заказала окувшин вина и сырную нарезку, чем очень удивила официанта. У нас шашлыки наилучшие, свинина, баранина, семга. Серафима отказалась. наливала вино, по уверению официанта, домашнее, пила большими глотками. Наверное, он говорил правду. Вино было и не сухим, и не полусладким, пьянило слабо. Или она была в таком состоянии? Сидела за большим столом одна, не сняв шубы, обхватив голову руками. Под черепом вертелось, вращалось, пульсировало. Было ощущение, нет, уверенность, сейчас решается судьба. Хотя с чего она взяла это? Наверняка утром ей станет душно, тесно, неуютно, и она выставит свечина. А Лёня простит. Он добрый и мягкий. Вот, не звонит даже. Она велела не звонить, и он не звонит. Ничего сегодня не решается. Очередной эксперимент. Но уверенность не проходила. Волнение росло. Даже нечто вроде паники. «У вас всё хорошо?» заботливый голос и прикосновение к плечу. Серафима отпустила голову, посмотрела. Рядом молодой, ну, не очень, лет за 30, солидно одетый человек. Наверное, после работы зашёл поужинать. Ресторан не дешёвый, зарплата, судя по костюму и пальто, позволяет. Да, спасибо, но ответила, видимо, так, что он не поверил. Точно? Кажется, вам плохо. Может быть, до дому довести или ещё как помочь? А ведь это может быть не спроста. Да. И, может быть, ей стоит согласиться. Может, это именно тот самый принц, в существование которого верят все женщины с детства до старости. И никто не знает, когда он появится, как будет выглядеть. Главное не пропустить. И вот сейчас в этом шашлыков этот приятный молодой человек, может, это он и есть? И нужно довериться? Хм, ну, маньяк же, не психопат-садист. Нет, не надо. Спасибо за участие. Не надо, отрывисто говорила Серафима, ослыша, что с каждой фразой злится всё сильнее. То ли на него, что пристал, то ли на себя, то ли вообще на ситуацию, не здесь, а вообще, ситуацию её жизни. И я хочу побыть одна. Что ж, прошу меня извинить. Удачи вам. Не извиняюсь. «А прошу меня извинить», — отметила она. «Да, непростой парень, напяливший дорогой прикид. Культурный, вежливый, наверняка с душой». И вот обратил на неё внимание. Может быть, его некая сила к ней притянула, заставила подойти и заговорить. Может, ему был голос, что вот она, твоя, сидит, обхватив голову руками, и не знает, что делать дальше. А она оттолкнула, и он... культурный не стал на сидать, попросил извинения и ушёл навсегда. А теперь она стояла на холоде и выглядывала свечено. И когда поток иссяк, подошла к памятнику. Свечен был в том же пальто и той же круглой шапочке. На плечах две сумки: одна тонкая для ноутбука, другая небольшая, но туго набитая, почти круглая. Докуривал сигарету. "Привет", сказала Серафима. Свечно улыбнулся. Улыбнулся не радостно, вымученно, как в Москве. И ей сразу расхотелось быть с ним. Спросила слегка насмешливо, почти нагло: "Чего приехал?" "Я". Он растерянно огляделся, смял окурк пальцами. "Отношения строить? Как в доме 2?" "Нет, серьёзно". Серафима подумала, но сама не поняла о чём и сказала: "Поехали". Освечен сунул руку с окурком в карман. Поехали. 4. Ехали в метро. После недавней чихарды в голове было пусто и легко. Моментами она даже забывала, что произошло, а уж тем более не представляла, не хотелось и не могло представить, что там будет дальше. Вот говорят же, отключи мозги. Совет даже такой есть и всё чаще звучит. Когда-то наоборот требовали мозги включать. И вот они у Серафимы отключились. Потом шли от станции Чкаловская к её дому, молча. Свечен ничего не спрашивал, и она тоже. Просто шли по заснеженному тротуару. Свечен то и дело поправлял сползавшие с плеч ремни сумок. И Серафима предложила: "Давай помогу". "Да ты что?" слишком громко изумился он. "Я сам", и добавил, "рукописи в основном, тетради". Когда проходили мимо Красного и Белого, замедлил шаг. "Может, купим?" «Давай. Только я — вино. А я — водки. Маленько. Можно?» Серафима пожала плечами. «Дело твое». Взяли бутылку сухого чилийского и бутылку талки. Свечен без спрос он бросал в корзину сыра, колбасы, кефира, каких-то вафель, банку кабачковой икры. Серафима стала раздражаться. Слишком деловито, по-хозяйски он себя вел. Но потом вернулись легкость и пустота. Пусть делают что хотят. Свои деньги в конце концов платят. Снова шли. Дома вокруг становились выше и выше. Когда я переехала в Йобург, здесь были избушки, огороды бесконечные. Что-то заставило поделиться Серафиму, а теперь вот что настоящие небоскрёбы. А я, когда в Свердловске бывал, включился свечен, и в центре избы стояли, такие прямо терема. В 2008-м приехал и не узнал ничего. Чикаго какой-то. Ты был в Чикаго? Нет, в Америке вообще не бывал. Четыре раза приглашали. В голосе Свечина появились нотки гордости. Но я не поехал. Ну и зря. Интересная страна. Не совсем по своей воле не поехал. Обстоятельства так сложились. Обстоятельства. Обстоятельства, тихо повторила Серафима, и за этим нейтральным словом замаячило так много всего. Потом был её дом, огромный, с аркой по центру. Приложила магнитный ключ к замку, калитка запищала. Подъезд, второй этаж. И вот она впускает в квартиру мужчину. Куриную грудку с картошкой запечь? спрашивает, когда снимают верхнюю одежду. Или заказать что-нибудь? Лучше запечь. Свечен прижимает к стене свои сумки, как к ничто лишнее, неуместное, унижающее его. Зато пакеты с бутылками и едой гордо заносит на кухню, ставит на стол. За печь. Хочет проверить, как готовлю. Серафиме и приятно, и опять раздражение щиплет. О'кей, присаживайся. Сама же начинает резать куриные грудки. Слава богу, таили. Включает на разогрев духовку, достаёт картошку. Помочь предлагает с дивана свечен. В чём? Могу картошку почистить. Помоги. Присели перед мусорным ведром, в него падают завитки картофельной шкуры. Молчат, но занятие общим делом в молчании не тяготит. Порежешь на кружочки? спрашивает Серафима. А я пока курицу разложу. Да. Достаёт плоский противень, который достался ей вместе с плитой, поливает растилкой. А у тебя формы для запекания нет? голос Свечина. «Какой формы?» «Ну, их ещё утятницами называют». «Нет». «Надо будет купить». Опять из-за смешанного чувства, то ли радость, то ли раздражение, Серафима отреагировала не сразу, почти насильно выдавила. «Надо». И когда Свечин поставил рядом с раковиной кастрюлю с кружочками, сказала. «Души с дороги не хочешь принять?» «Можно завтра?» Носки я сменил в поезде. «Можно завтра?» Открой вино. Что порвёт здесь, в тумбочке? Сидели за кухонным столом, в ожидании горячего закусывали сыром, колбасой. Молчали, коротко вглядываясь друг в друга, изучали. Это не было похоже ни на Новосибирск, ни на Москву, что-то другое, новое, непонятное. Серафима прислушивалась к себе. Сидеть вот так с ним, с легко пахнущим поездом, было приятно. и хотелось, чтобы завтрашний ужин был подобным. И следующие тоже. «А почему не самолётом?» — пришёл вопрос. «По деньгам это почти одинаково?» Чтобы было время подумать, всё взвесить, решить. Она не стала уточнять, что он там решил, лишь кивнула. Наверное, правильно. Может, и она за эти сутки, хоть подсознательно строя другие планы, тоже решила, и поэтому была сейчас так спокойна. Нет. Умертворяна, что ли? Такой почти семейный ужин получался. Пять. Секса не произошло. То ли перепили, то ли слишком устали. С поцелуями, раздевая друг друга, упали на кровать, сплелись ногами и руками и уснули. Обычно Серафиме редко не снились сны. Часто казалось, что вся ночь состояла из одного или нескольких снов. Целые фильмы, порой страшные, порой увлекательно забавные. Но в эту ночь она ничего не видела, только слышала сопение, тихое, не раздражающее, чувствовала тепло лежащего рядом. А когда проснулась, рядом было пусто. И ей показалось, что и сопение, и тепло были сном. Серафима приподнялась на локте. Соседняя подушка была не примята. Прислушалась. Тихо. Только часы на кухне тикают громко, твёрдо, будто крошечный молоточек вколачивает с одного удара крошечные гвозди, гвоздики секунды, секунды жизни. Но нет, для сна вчерашний вечер был слишком настоящим. Не мог он не быть реальностью. А если мог, шашлыков и тот человек 100% существовали. И виновку в шине, которая, она была уверена, не пьянила, но там, не пиянила в ресторане, а дальше осторожно, словно не в своём, чужом доме, поднялась на цыпочках, поправляя сползавшие бретельки ночнушки, пошла в сторону кухни. Миновала просторную прихожую и ещё не заглянув на кухню, услышала шелест клавиш. Он этот шелест как бы подигрывал твёрдому тиканью. Да, мне приснилось. за кухонным, единственным в квартире столом, спиной к ней сидел тот, с кем спала рядом этой ночью. Кто приехал вчера. Кто на её вопрос зачем ответил строить отношения. Серафима и обрадовалась, и испугалась. Не могла разобрать, чему именно обрадовалась и чего испугалась, и чего было больше радости или испуга, или страха. Шагнула в кухню, сказала: "Привет, Свечин вздрогнул, спиной и обернулся. И лицо стало таким, как тогда в Новосибирске, или даже раньше, в Екате, на ступеньках Ельцин-центра. Лицом мужчины, которому она приятно и желанно, который хочет быть с ней надолго ли, ну, в любом случае. Пишешь, спросила Серафима, чтобы что-то спросить. Да так, надо. Ты всегда пишешь? Нет. Он поднялся, не всегда Серафима взяла его за руку и потянула из кухни. Тогда пойдём. 6. Без дня они провели в постели, вставали только чтобы поесть, покурить. Допили вчерашнюю водку, хватило по полторы стопочки, потом открыли амбрау дюрсо, тысячу лет стоявшая в холодильнике. Телефоны отключили. Целовались, бились друг о друга, а потом лежали молча, без движений, обнявшись. дремали, целовались снова, снова дремали. Разговоры ещё будут, непростые разговоры, но это потом. Сейчас пусть так. Сейчас лучше без слов. Им уже поздно вечером, уставшие и насытившиеся сексом, может быть, животным самца и самки, но таким сладким, созрели для того, чтобы выяснить, что произошло, что дальше. вернулись в людей, которым необходимо анализировать и планировать будущее. Лампочки в комнате не горели, шторы задёрнуты, но сквозь них пробивался свет снаружи. Комната будто плавала в сумраке, и они будто плавали на кровати, как на плоту. Лежали рядом, но не касаясь друг друга. "Серьёзно, ты надолго?" спросила Серафима. "Я бы хотел навсегда." ответил Свичен спокойно. Нет, уверенно. А что там произошло? Там всё. Он помолчал. Давай я откровенно. Ты умная. Да? Да. Это редкое качество, кстати, и пьесы у тебя умные, написанные умным человеком. Поэтому я буду откровенно. А ты решишь. Ладно. Ладно, Серафима слышала нечасто. Обычно говорили в таких случаях, спрашивая: "Хорошо? О'кей?" Что-то немного старомодное и слегка жалобное было в этом "ладно". "Ладно", отозвалась утвердительно, но тоже как бы жалобно, сочувствующе. Взрослому мужчине, стоявшему на зимней привокзальной площади с двумя сумками вещей, хотелось сочувствовать. Я давно хотел из Москвы уехать. думал, вот младшей дочери исполнится 16, и предложу жене вернуться в Сибирь, квартиру дочкам оставить. Мы ведь с ней с женой из одного города, хоть и познакомились в Москве. Она наверняка откажется. Она любит быть москвичкой. А я уеду один. У меня родители в деревне, рядом Минусинск, Абакан. Я в Абакане была, ставила Серафима и сразу пожалела, догадалась, что не стоит перебивать. Абакан хороший город. Не знаю, как тебе, а я бы там хотел дожить. В общем, меня давно из Москвы тянет. Я ей благодарен. Она меня спасла в девяностые. Но она мне много раз уже говорила: "Пора уезжать. Большего я тебе дать не могу". Серафима молча удивилась такому признанию. Человек с Москвой разговаривает. Я ей не писал в последнее время почти. Вернее, писал, конечно, только что-то не то. как зомби в каком-то фильме. Там писатель стал зомби и продолжил писать. Рефлекторно так. Но не в этом суть. То есть в этом. Ну и вот решил: дотяну младшу и вернусь на родину. 5 лет оставалось. Женя не говорил ничего. Вообще тихим стал. Сидел в кабинетике своём на лодже. Всякие подработки, деньги капали, на жизнь хватало. Понимал, период удачи кончался. Лет семь до этого неплохо катило. Книга за книгой, переиздания, переводы. И семью повозил по миру. Даже на Кубу, в Париж, в Барселону, в Крыму раз семь были. Свечин произносил это рвано, будто с усилием вспоминал, что хорошего он сделал для жены и дочек. Из газеты я давно уволился. В основном дома. С младшей в школу возил, в художку я в основном. Гуляли с ней много. Прошлым летом вдвоём в Сибирь съездили на полтора месяца, ей очень понравилось в деревне, в огороде с бабушкой полола, всем интересовалась. Я размечтался, что она тоже уедет. А старшая выйдет замуж в Москве, будет к нам приезжать. что-то я опять не туда. Короче, не хотелось мне стать таким, знаешь, пожилым московским писателем, у которого один основной маршрут литературный институт, центральный дом литераторов с его нижним буфетом, а к этому шло. Преподавать в лит меня наверняка бы взяли. Мой мастер уже года 2 добивается, чтобы я его заменил. Он старенький совсем, почти 90 лет. И я бы пошёл. Но вести семинары каждую неделю это значит своё забросить. Почти все свою писать перестают, когда начинают вести семинары. Николай Владимирович и семинары ведёт, драматургию и режиссуры и спектакли ставит, и театр содержит, ещё и сам играет иногда, мысленно заспорила Серафима. Ну, а вот «Как получилось?» — продолжал свечен слух, но как бы не именно Серафиме, а глядя в потолок, по которому ползали какие-то тени, блики. Пока на работу ходил, ещё терпимо было. Жена, конечно, с характером, тем ещё, может, и с болезнью. Как со всей страстью любила, так со всей страстью и ненавидела во время скандалов. А потом, когда я стал сидеть чаще и чаще. «Извини, а она не работала?» не выдержала Серафима. Так, иногда пыталась, но, в общем, нет. Поэтесса. Понятно. Услышала, что получилось как-то с сарказмом. Сказала «Извини». И вот позавчера утром опять. На ровном месте, я считаю. Из ничего. Хотя... В общем, я как-то в интервью среди других писателей Хакасии, а я оттуда ведь... В интервью упомянул одного, а его дочь про родителей и жены сейчас сплетни всякие распускает. Они тоже литераторами были. Ей в голове не держал, ну и она взбеленилась. Итак, без крика на этот раз, но с такой злобой, как к с врагу настоящему. Старшая дочь махнула рукой и ушла в институт, и жена следом. Не могу с тобой в одной квартире, когда вернусь, чтоб тебя не было. Младшая, ей 12 почти, закричала ей: "Не смей так, это мой отец". До сих пор это слышу. Свечен коротко рыданул. Серафима хотела погладить его, пожалеть, но что-то остановило. Ждала, что дальше. Ну, я собрал рукописи, бритву, пару трусов с носками и ушёл. Младший сказал, что скоро вернусь, но обманул. Не вернусь. Не зарекайся. Не вернусь. Так уже было 15 лет назад. Тоже ушёл, но остался в Москве. Ещё лит институт не закончил. А после него мастер меня взял с ведущим семинара. Старше ей тогда лет пять всего было, и я стал воскресным папой. Это мучительно. Ужасно. В его голове снова булькнуло, он кашлянул и договорил торопливо. «У меня про это повесть есть». Помолчал, продолжил. Приехал, встал между Ленинградским и Ярославским вокзалами и стал думать, куда. На север? В Питере есть знакомые, есть деньги, что-нибудь снять на месяц другой, или в Сортавалу. Я там служил, и года 2 назад приезжал на встречу с читателями. Они мне предлагали к ним переезжать, стать их писателем. Шутку, конечно, но в таком состоянии из-за шутки цепляешься. Или в Кандалакшу. Туда тоже звали жить. Или на Восток. Мне Чухлома очень нравится, городок из XIX века. На родину страшно было. Страшно перед родителями таким вот предстать. И ещё. Я о тебе все эти месяцы думал. С Новосибирска. За тот день в Москве мне очень стыдно. Как всё было, как я ушёл. Но я чувствовал, что ты обо мне тоже думаешь. И позвонил. И ты сказала, приезжай. «А других женщин ты в этом смысле не рассматривал?» спросила Серафима. Свечин ответил не сразу. точно копался в памяти, рассматривал или нет, потом сказал: "Нет". В тот момент вообще никого не хотел видеть, никого слышать. Стоял на этой площади перед вокзалами. Люди мельтешат, а я отдельно. Они в одном пространстве, измерении, а я в другом. И понимал, что это всё миражи. И Питер, и Кандалакша, и Абакан, и родители тоже. Ты одна только реальна. На самом деле есть. Поэтому и позвонил. Правда? Теперь она ответила мгновенно, с выдохом, словно впечатывая слово в историю их жизни. Правда. И Серафиме, она успела обозвать себя наивной, дурёхой, глупой, оказалось достаточно этого слова. Она крепко-крепко прижалась к нему и прошептала в самое ухо: "Если правда, не уходи".